Расчёт наших врагов, пославших Ленина в Россию, был совершенно правилен, говорит Милюков. Совсем иначе оценивает результаты предприятия сам Людендорф. Я не мог предположить, оправдывается он, говоря о русской революции, что она станет могилой для нашего могущества. Это значит лишь, что из двух стратегов Людендорфа, разрешившего Ленину проезд, и Ленина, принявшего это разрешение. Ленин видел лучше и дальше. Неприятельская пропаганда и большевизм жалуется Людендорф в своих воспоминаниях. Стремились в пределах немецкого государства к одной и той же цели. Англия дала Китаю опиум, наши враги дали нам революцию. Людендорф приписывает Антанте то самое, в чём Милюков и Керенский обвиняли Германию. Так жестоко мстить за себя поруганной исторический смысл. Но Людендорф не остановился на этом. В феврале 1931 года он поведал миру, что за спиной большевиков стоял мировой особенно еврейский финансовый капитал, объединённый борьбой против царской России и империалистической Германии. Троцкий прибыл из Америки через Швецию в Петербург, снабжённый большими денежными средствами мировых капиталистов. Страница 107. Другие деньги притекли к большевикам от еврея Солнцена из Германии. Людендорф, Volkswarte, 15 февраля 1931 года. Страница 107. Другие деньги притекли к большевикам от еврея Солнцена из Германии. Людендорф, Volkswarte, 15 февраля 1931 года. Как не расходятся показания Людендорфа с показаниями Ермоленко, в одном пункте они всё же совпадают. Часть денег, оказывается, действительно шла из Германии, не от Людендорфа, правда, а от его смертельного брага Солнцева. Только этого свидетельства и не хватало, чтобы придать всему вопросу эстетическую законченность. Но не Людендорф, не Милюков, Никеринский не выдумали пороха, хотя первый и сделал из него широкое употребление. Солнцен имел в истории многих предшественников, и как еврей, и как немецкий агент. Граф Ферзен, шведский посол во Франции во время Великой революции, страстный поклонник королевской власти, короля и особенно королевы, не раз слал своему правительству в Стокгольм донесение такого рода. Еврей Эфраим, эмиссар господин Гецберга из Берлина, прусского министра иностранных дел доставляет им екатеринцам деньги. Недавно он получил ещё 600.000 долларов. Умеренная газета Парижские революции высказывала предположение, что во время республиканского переворота эмиссары европейской дипломатии, вроде, например, еврея Ефроима, агента прусского короля, проникали в подвижную и изменчивую толпу. Тот же Ферзен доносил: "Екатерины погибли бы без помощи подкупаемые ими черни. Если большевики, подённые платили участникам демонстрации, то они только следовали примеру якобинцев, причём деньги на подкуп черни шли в обоих случаях из берлинского источника. Сходство образа действий революционеров XX и XVIII веков было бы паразитильным, если бы оно не прикрывалось ещё более паразитильным тождеством клевиты и со стороны их врагов